7 слегка успокоив друзей я смогла кое-как убедить их посидеть на месте и дать мне возможность обследовать окрестности мелькнула была мысль а не нагрянут ли стражники на место взрыва а потом здраво поразмышляв решила нет не нагрянут во-первых после всего что я узнала про стену не оставалось уверенности что она может служить сигнализацией а во-вторых граница немаленькая И если посылать отряд каждый раз, как ветром ветку, швырнула в стену, то никаких стражников не хватит. Вер с Люськой нехотя спрятались в наскоро разбитом лагере, пещере, что осталось от некогда длинного коридора. А я сбросила верхнюю одежду и в одной хамелеонке отправилась искать ближайшие поселения. Прошла по широкой дуге за пару километров вокруг лагеря, затем увеличила радиус настолько же, и снова обошла округу. По крайней мере, здесь следов обитания людей не наблюдалось. Везде продолжался редкий, хорошо просматривающийся лесок. Ни полей, ни дорог, ни лугов с коровами. Я присела на проросшую мхом кочку, привалилась спиной к дереву. Мне надо было подумать, что делать дальше. Почти уверена, что одна бы я смогла выбраться из страны, прошла бы вдоль границы, а там, конечно, не маленький, но все же не и стали. Нашла бы одну из упомянутых Джеком дыр в стене. В крайнем случае добралась бы до столицы, пообещала Дронику денег за доставку послания в Исталию. Да мало ли, перекантоваться тоже нашла бы где. У Берты вон агентурная сеть здесь есть. Правда, сначала пойди докажи, что ты ее дочка. Или попросить господина Форстона спрятать. Да в крайнем случае и в лесу выжить можно. Не зима все-таки. С друзьями будет сложнее. Мысль о том, чтобы оставить их в пещере, а о самой привезти помощь, я выбросила сразу. Они просто не согласятся. Выйти на люди – одежда не местная, акцент не тот, местных реалий не знаем. Кроме того, в такой глуши разве что мелкие деревеньки можно встретить, где люди по именам и в лицо знают не только своих, но еще и пяток окрестных сел. Не скажешь, что пошел за грибочками и заблудился. Они ведь кто? Шастающие у границы, это подозрительно. Себе я ауру подправлю. А у Верса и Люськи дар сильный. Для любого церковника будут светиться, как новогодние статуи, и привычка колдовать у них сильнее. Запросто что-то на автомате вырвется. Единственное, что остается, идти вдоль стены, надеясь, что подходящая дырка обнаружится раньше, чем пограничный пост. Где-то вдали заржала лошадь. Я встрепенулась. Лошадь? Звук шел тихий, на грани слышимости. Я прислушалась. Спустя несколько минут ржание повторилось. Уже немного ближе. Хм, значит, поблизости есть дорога. Я совсем немного до нее не дошла. Быстренько подобралась и осторожно направилась в сторону, откуда доносились звуки. Через пять минут передо мной предстала широкая просека и дорога наискось, уходящая вдаль. И почему-то делающая петлю в этом месте. Где-то далеко по ней ехала, громыхая на камнях, телега, неуклонно приближаясь ко мне. Секунду постояв на краю леса, я спряталась за деревьями. Повозка двигалась неспешно, и я уж было успела заскучать, прежде чем та показалась из-за поворота. Тяжело груженная телега со скрипом перекатывалась с колеса на колесо, ритмично проседая в такт шага лошади и вызывая ощущение, Будто вот-вот собирается развалиться. Вялая гнидая кобылка, меланхолично тянущая скарб, медленно и лениво переставляла ноги, не реагируя на понукание. Зато сидящий наверху детинушка выглядел весьма бодрым и полным сил. Простецкая поношенная одежда выдавала в парни местного селянина. Хотя лицо можно было бы назвать красивым даже в благородных кругах, а не только по меркам деревни. Если бы его только не портило глуповато рассеянное выражение лица. Неожиданно повозка притормозила, детина мельком осмотрелся, спрыгнул с телеги и размашисто зашагал в сторону кустов напротив от меня, на ходу расстегивая штаны. «Может, стянуть что-нибудь с телеги?» — мелькнула хозяйственная мыслишка. «Вроде тряпье какое везет, нам бы местная одежка пригодилась. А почему бы нет?» — подумано, сделано. Но едва я успела сделать пару шагов, как сзади раздался краткий приказ. «Не двигайся! Подними руки!» Я замерла. В спину мне уткнулся острый металлический наконечник. В тот же момент мужчина, направлявшийся в кусты, развернулся, и в его руках тоже обнаружился арбалет. Не иначе в штанах прятал. Расслабленное выражение напрочь исчезло с лица. Черты заострились и стали жестче. «Да из него крестьянин, как из меня кухарка!» Посмотрела ауру. «Боже, Ари! Дар! Сильный! Скорее всего, и не один! Что там говорил Сорби? Инициирована вся местная элита! И на кого же я нарвалась? А главное, как они сумели меня засечь?» Я втихаря сглотнула, пытаясь подавить приступ паники. «Вяжи ее!» Снова подал голос, стоящий сзади. Его напарник быстро и на удивление ловко скрутил мне руки и ноги. Затем бесцеремонно уронил на покрытую мхом землю рядом с деревом. Приплыли, тоскливо вздохнула я, молясь про себя, чтобы встреченные незнакомцы не обнаружили Люську и Верса. Хорошо связал гад. Конечно, если бы меня здесь так и оставили, то рано или поздно я сумела бы освободиться. Но не за пять минут и вряд ли смогла бы это сделать незаметно. Спеленатая, как гусеница, я отползла немного к дереву, перевернулась на спину, пытаясь прислониться спиной к стволу. Теперь я смогла увидеть и второго мужчину, такой же русоволосый, худощавый красавец, но одет в более строгий темный костюм. Надо же, близнецы, или как минимум очень похожие братья. Вряд ли она здесь одна. Отойдя, начали переговариваться мои похитители. Они никогда поодиночке не ходят. Я больше никого не чувствую. Я тоже. Но это ничего не значит. Отгони телегу на пару километров и замаскируй. Я пока допрошу девчонку. Один из парней, тот, что приехал в телеге, направился обратно к повозке. Второй обернулся. Я внутренне сжалась. Взгляд не сулил ничего хорошего. Сколько ему лет, интересно? Наверняка больше, чем я думаю. «Ну, рассказывай!» Нарочито вежливо протянул мужчина. Я лишь пожала плечами. «Хорошо, давай по порядку. Ты одна или еще кто-то есть?» «Одна!» Выдохнула я, молясь, чтобы мне поверили. Повезло, хоть голос не дрожит. «Вот как?» Человек присел напротив, стараясь принять позу поудобнее. Расстегнул верхнюю пуговицу воротника. «И где сейчас твои сообщники? Может, там?» Мой собеседник небрежно махнул рукой назад за дорогу. Или там. Теперь он указал по очереди в одну и другую сторону. Нет, наверное, все же где-то в глубине леса. Сердце тревожно ёкнуло Имя, должность или звание? Как ты здесь оказалась? Корни. Просто ответила я и замолчала, пытаясь придумать ложь поубедительнее. Я заблудилась. Заблудилась, значит? И откуда же ты? Я на мгновение запнулась, но тут же выдала. Из вешенок. В Исталии вешенками каждое десятое село зовут. А вдруг мне повезет, и здесь поблизости попадется что-нибудь с таким же названием. Мой собеседник подозрительно прищурился, а я тяжело сглотнула, стараясь не показывать свой страх. Как мило! А мы с братом как раз туда и направлялись. «Похоже, нам по пути». Глаза мужчины прошлись по хамелеонке, резким движением он протянул руку и ощупал ткань. «Забавная одежда. Раньше такой не видел. Неужели в вешенках делают?» С плохо скрываемой насмешкой протянул он. э, -э нет «То, что я уже завралась, видно было невооруженным глазом. Как перевести разговор в более-менее правдоподобное русло, я совершенно не знала». «Впрочем...» Меня волновало не это. Пусть думают, что хотят, лишь бы друзей не нашли. Странный какой-то допрос, сумбурный. Мой собеседник не проявлял агрессии, говорил спокойно, и я слегка расслабилась. А затем решила еще больше расположить к себе незнакомца и послала в его сторону эмпатический импульс сочувствия. Однако эффект оказался обратным. Глаза мужчины мгновенно зло сощурились, а пальцы больно впились в плечо и силой меня встряхнули. «Как вы нас обнаружили? Отвечай!» Пару секунд я смотрела ему в лицо с непониманием. «Это кто кого обнаружил?» спрашивается. Однако мужчина ждал ответа, и я, наконец, не выдержала. «Услышала! Услышала я вас! Лошадь у вас ржет! Громко!» Я правда заблудилась, искала, где есть люди. Потом услышала ржание. Вышла на дорогу, спряталась. Мало ли кто едет. Мой собеседник отшатнулся с недоумением, глядя на меня. «Ты знаешь, кто я?» Задал он, наконец, очередной вопрос. «Откуда?» Незнакомец устало посмотрел на меня, затем, опустив голову, молча повертел в руках засохшую травинку. Я тихо сидела, боясь шелохнуться. В таких позах нас и застал второй мужчина спустя пять минут. На безмолвный вопрос брата, мой допросщик, Лишь невнятно покачал головой. «Думаю, она не из этих!» Подсуммировал он итоги нашего разговора. Наткнулся на вопросительный взгляд и продолжил. завод корни. Пришла со стороны границы. По крайней мере, там прячутся ее сообщники или спутники. На помощь не придут. Она их не ждет. Скорее боится за них». Заблудилась. Она нас ничего не знает, не выслеживала. Наткнулась случайно. Искала дорогу Услышала лошадь, эмпадка Последнее слово мужчина сказал со злостью, словно выплюнул, но тут же покачал головой. А голос снова стал ровным. Но слабое, совсем слабая. Я аж рот от удивления открыла. Молодой человек выбрал из нашего разговора исключительно то, что было правдой, включая вещи, которые я ему не сообщила. Я снова тяжело сглотнула. Неприятно настолько не контролировать ситуацию, как он о моих друзьях догадался. Говорит, что я боюсь за них, что я импатка. Вот оно что! Он и сам импат, и, похоже, достаточно сильный. В таком случае он почувствует ложь. И нашли они меня точно так же. Как я слышу звуки, так они услышали мои эмоции. Догадка меня расстроила. Единственное, что радовало... «Я оказалась не той, кого они рассчитывали поймать. Может, меня еще отпустят? Или как-то договоримся?» «И что нам теперь с ней делать?» Полголоса спросил тот, что ехал в телеге. Второй слегка пожал плечами, а я замерла, ожидая продолжения. «Без понятия. Убивать не хочется. Оставлять тоже».